По пятницам. Летом перед поездкой в деревню всегда надо позвонить Зине и узнать, что привезти. В деревне нет воды, поэтому воду в больших бутылях везти надо всегда. Нет магазина, поэтому продукты тоже из Москвы. И в деревне маленький холодильник, а электричество отключается часто. Поэтому важно не привезти лишнего. Зина – мой любимейший человек. Без нее я бы не смогла приезжать в деревню и отдыхать. Я звоню каждую пятницу и спрашиваю, чего нет. Зина, что привезти? Привезти? Нюточка. Холодильник забит, Мишка кушает хорошо все время и Чубака хорошо кушает. Голодным никто не ходит, Нюточка. Ну, зин это ясно. А чего у вас нет? Чего нет? Нюточка, у нас вот макароны есть, крупа разная есть, картошки килограмма 3 еще есть, молока 4 пакета еще есть. Зина, а чего нет? Чего надо? Чего надо? Ну... Помидоры и огурцы не надо, масло подсолнечное не надо, кофе тоже пока не надо. Зина, а вы можете наоборот, вы можете сказать, что надо? Нюточка, ну вот колбасы пока не надо, и вот паста томатная тоже не надо пока у нас есть. Зин, вот я стою у овощного отдела сейчас. Перцы, морковь, капусту, баклажаны надо? Капусту? Нет, капусту не надо. «Зина, баклажаны?» «Синенькие?» «Синенькие можно». «Ура, сколько?» «Синеньких?» «Да, сколько купить?» «Ну, Нюточка, на рагу можно парочку, и на рулетики парочку». «Хорошо. А что, больше вообще ничего не надо?» «Почему не надо?» «Надо. Сметану вот не надо, и к чаю ничего не надо, и курицу пока тоже не надо». «Зина, может, из бытовой химии что-то?» «Из химии? А, Нюточка, вот что надо. Надо мясорубку хорошую, и Миши резиновые сапоги другие. Ещё судочки надо, чтобы я вам в Москву голубцы для Ильи передала. Ещё кастрюлю голубую найти нигде не могу». «Поняла. Кастрюлю купить? Большую?» «Нет, зачем кастрюлю покупать? Тут есть кастрюли. Просто куда-то задевали хорошую кастрюлю. А так всё есть, Нюточка. Приезжайте уже. Мы уже стол накрываем. Вы когда приедете?» По пятницам я приезжаю туда, где от меня никому ничего не надо. Где накрыт стол, где ко мне под бок с одной стороны ложится тёплый мишка, такой нахальный днём и такой уязвимый и трогательный вечером во сне. А с другой стороны в белый шар сворачивается Чубака. Где утром Зина тихо ходит и слушает из-за двери, проснулась ли я уже, чтобы каша обязательно была тёплая, а чай, как я люблю, не горячий.